«Благодарю», — сказала Ольга Палемт-скрипачу, невольно залюбовавшись сиянием шампанского в своем бокале. «В этот миг жизнь представлялась ей снова волшебной». «Что он пел тебе, этот Валах?» — спросил Давнар, когда по широкой лестнице они поднимались в свой номер. «А я разве знаю, пел и все тут, но для меня...» «Жаль, что я не прогнал его от нашего столика. Ревнуешь даже к скрипачу, меня это радует». «Просто я тебя сегодня...» «Люблю», — сознался Давнар, — «ты какая-то особенная. Тобой хочется любоваться, и мне очень приятно, как ты, покорная овечка, сама идешь на заклание». Они говорили, и было так хорошо, как будто оба вернулись в старые одесские ночи, пропитанные ароматом отцветающих акаций. Ночь, пронизанная страстью, миновала быстро. За окном светало, наступал новый день, 17 мая. О, Господи, заухал Давнар, как подумаю, что опять эти лекции, опять эта суета, осточертела. Нехотя он одевался, жалуясь, что не выспался. Наверное, Давнар, как всегда, после подобных свиданий раскаивался в том, что сам же и виноват в несносно затянувшемся продолжении их романа. «Кстати, — сказал он, зевая, — ты говорила о каком-то поручике Лопатине, звавшем тебя куда-то уехать. Может, и в самом деле стоит подумать о том, как устроить судьбу без меня?» Не обижайся, но ты и сама видишь, что в ближайшие годы, пока не получу диплома инженера-путейца, мое будущее неопределенное, я сам себе не хозяин. Ольга Палем уже привыкла к тому, что по утрам, когда страсть исчерпана, Довнар помышляет об одном, как бы скорее покинуть ее, желая при этом сохранить свое благородство. Громко щелкнули костяные застежки на упругом лифе. Она оглядела свои стройные ноги в сиреневых чулках. Вопрос женщины прозвучал почти спокойно. Ты не боишься получить от меня плеуху? За что, милая? Я ведь хочу тебе лучшего. Вот за это самое лучшее ты и получишь. Давнар перед зеркалом долго возился с галстуком. Это даже смешно, — продолжал он без тени улыбки. Моя прекрасная возлюбленная, презрев жалкого студента, бежала от него с офицером. Совсем как в дурной комедии. Ну, хватит. Каждый раз одно и то же. Одно и то же. Не проще ли тебе попросту сказать, что я все уже сделала, а теперь могу убираться?» Довнар наконец-то справился с галстуком, и тут, проклиная себя за невольную душевную слабость, начал унижать Ольгу Палем насмешками. «Ты сделала все, это правда. Согласен, что от тебя порой исходит бурное пламя, но после него остается немало копоти. Впрочем, не думай, что ты лучше других». «Ах, вот как! Но ради чего ты зовешь меня?» наверное ответил давнар вдевая в манжеты запонки общение с тобой превратилось у меня в дурную привычку чтобы ускорить конец свидания уже начинавшего тяготить его давнар нарочно цинично стал описывать перед нею достоинство других женщин которые намного лучше ее хотя бы потому что ни одна из них ни на что не претендует к моему великому несчастью признавалась позже ольга палим В это утро он слишком сильно вызывал во мне ревность, и, не щадя во мне женщину, оскорблял меня, как только умел. Коридорный лакей внес в их номер шумящий самовар, угодливо осведомившись, чем еще может служить, но при этом лицо его выражало лишь откровенное презрение, и не к в его студенческом мундире, а именно к ней, и лакей, очевидно, принял ее за уличную девку. «Оставьте нас», — попросила его Ольга палим Совместное чаепитие не сближало, каждый думал только о своем. Ольга Палин еще раз убедилась в том, что ночь любви хороша лишь в том случае, если был хорош день, подготовивший эту ночь, и какой бы ни была сила страсти, ей уже не дано создать гармонию счастья. «Да», — вдруг с вызовом заявила она, — «господин Лопатин без ума от меня. Вчера он преподнес мне три прекрасные розы и снова пригласил в театр». «Так в чем же дело?» — хмыкнул он с кривой усмешкой. «Только не забудь пригласить меня на свою свадьбу». Ольга Палем ничего не сказала в ответ. Машинально помешивая ложечкой остывающий чай, она вдруг вспомнила о своем визите на Гороховую, где следователь предупредил ее о возможном выселении из Петербурга и тут же, не выдержала, сама рассказала Довнару про эту злополучную фотографию. — Как? Каким образом? — все спрашивала она, заливаясь слезами. — Как моя карточка могла оказаться в борделе Фанки Эдельгейм, а потом в столичной полиции? Ничто не изменилось в лице Довнара. И в этот момент, возможно, он душевно благодарил Серебряного, который честно отработал аванс, а сейчас покуривает сигару марки «Пантелос Империалис». Но этот великий козырь следовало еще разыграть. И Давнар в бешенстве вскочил из-за стола. «Теперь уже не следователь, а я. Сам я желаю спросить, почему твоя фотография очутилась в грязном притоне Фаньке, куда порядочные одесситы не ходят?» «Я не знаю», — глухо отвечала Ольга Палем. «Она не знает». Передразнивая ее, восклицал Давнар в обвинительном упоении. «Лучше сознайся сразу, что ты еще до меня прошла хорошую школу в публичном доме. А я-то наивный человек. Все эти годы думал, что у тебя был только один старик Кандинский». «Один Кандинский», — эхом отозвалась Ольга.